Павел Рудич. Операция отчаяния. Записки нейрохирурга. Текст читает Алексей Романовский. Восьенкову Даниилу Дмитриевичу, без помощи которого эта книга не могла быть написана. Посвящается. Советчики. Самая неудачная шутка нашего здравоохранения. Это операционный день в понедельник. К понедельнику обязательно кто-нибудь вдруг заболеет, перепьёт, опоздает. Очень оригинальное оправдание понедельничного опоздания. Предъявил сегодня наш почтенный аксокал от нейрохирургии, Нефантий Мартемьянович. Я, говорит, всю ночь из сауны уйти не мог. Кто-то моё барахло надел и ушёл. Не будить же мне жену. Утром позвонил, она мне штаны привезла, вот я и пришёл. Лучше бы и не приходил. Красный, помятый, перегар на гектар. Поэтому ассистировать мне сегодня будет Липкин. Он еврей и пьёт мало. Если можно верить Евангелию, то первое своё чудо Христос произвёл в Кане Галилейской, превратил 480 л воды в вино. Позже он накормил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек. И остатков набрали двенадцать корзин. А вот про то, сколько осталось вина на той свадьбе, история умалчивает. Думая, что ни капли не осталось, выдули все. Может быть, перепив тогда, евреи и стали пить аккуратнее. Вот и операционное, святое место. Никто не орет. Все делается быстро, из первого предъявления. Начальство сюда не пустит санитарка Женя. Ритуал омовения рук. Раскланиваемся с бригадой. Что-то есть в этом церковное. Наконец, все церемонии позади. Четыре человека сгрудились вокруг круглого предмета под стерильными пеленками. Головы с опухолью посередине. Анестезиолог еще раз исполняет галисанда на своих аппаратных тумблерах и кнопочках и говорит, выдохнув, можно начинать. Тут кто-то кашлянул. Оглядываюсь. Позади меня стоит Федор Анатольевич и говорит мне в полголоса. Ты погодил бы начинать. Оптику пока проверь, свет отрегулируй. Вон тот пинцет выкинь. Скажи, что бранши не сходятся. А то помнишь, как у меня было? Сказали можно, а только скальпель занёс у больного сердца встал. Давление по нулям. Сколько потом разборок было, жалоб и комиссий. Но так ведь и не поняли, от чего умер. А если бы успел разрез сделать, до тюрьмы могло дойти. Тяну время. Всё хорошо. Гудит и пощёлкивает аппарат ИВЛ. Цифры на экране монитора приличные. Анестезиолог любезничает с анестезистской светочкой. Мы продолжаем. Пропилили кости черепа, откинули костный лоскут. Подобрались к опухоли. Красный узел размером с греческий мандарин исходит из твердой мозговой оболочки, от места слияния венозных синусов. Отвратительно. Начинаем, отделяя по малому кусочку, удалять опухоль. Тут подходит Сергей Геннадьевич и говорит: Потихоньку, не спеши. Опухоль не более 5 лет пять росла, а ты её хочешь удалить за 5 часов. За 5 лет мозг к ней привык, а вот возникшую вдруг пустоту может не перенести. Начнётся редислокация, нарушение кровотока, отёк мозга. 2 года назад у меня такое было. Помнишь? Ещё бы снижаем свой бодрый темп. Сложно мне было когда-то начинать в нейрохирургии. Пришёл я в неё из общей хирургии и травмы. Там можно было тянуть, вправлять, давить, то есть применять силу и спешить, а в нейрохирургии всё как во сне: плавно, медленно, с остановками. Без силы это меня вначале без меры. Подобрались наконец к матриксу, месту исходного роста опухоли. Мать моя женщина. Идем к неготоскопу. На нем развешаны томограммы больного и ангиограммы сосудов мозга. Однажды перегорели лампочки в неготоскопе, а окон у нас в операционной нет. Как смотреть снимки на свет? Замучились. Из-за такой ерунды, лампочки, чуть все прахом не пошло. Смотрю снимки. Нет, все так и есть. Синусы опухолью не пророщены. кровотока в них хороший. Для меня это плохо. Тут появляется Митя и говорит: "Да, не позавидуешь вам. Были бы синусы обтурированы опухолью, можно было бы их не беречь. Отработали своё. А тут надо очень осторожно, а то помните, как у меня случилось? Отделяли опухоль от синуса и надорвали его стенку. Вот где кровотечение-то было. Кровь вёдрами лили. Со стола сняли, но потом отек, кома, три дня и летательный исход. Может быть не упорствовать в радикальности? И кусочек опухоли на стенке синуса оставить от греха подальше? Обошлось синусами. Опухоль удалилась хорошо. Анестезиологи поднимают давление. Мозг расправляется, но в трепанационное окно не лезет. Зашиваем бестолковку. Тут в операционную заглядывает Серафима Фёдоровна. Ты же не забудь, как проснётся, сразу больного на контрольную КТ мозги светить. А то помнишь, как у меня случилось? Вот так же опухоль убрали, а в ложе удалённой опухоли набежало кровище, образовалась гематома. Дежурант проспал, реаниматологи не обратили внимания, гематома раздавила мозг и всё. Васия звали. Трупы посмертные пикрис. А вот если бы КТ после операции сразу сделали, то вовремя убрали бы гематому, поставили дренажи, всё закончилось бы удачно. Больной проснулся хорошо. На контрольной КТ гематомы, отёка нет. Возвращаюсь в ординаторскую. Вся четвёрка советчиков уже там, чинно в рядок сидят на диване. раскланиваясь и говорю им: "Спасибо, что не забываете, господа хорошие. Не знаю, что бы я без вас делал. Спасибо. Не забываем", хохотнул Фёдор Анатольевич. "Это ты нам покоя не даёшь и всё забыть не можешь. Мы сами бы ни за какие коврижки в операционную больше бы не приходили, правда, Серафима?" "Да ладно", улыбается Серафима. Времени-то у нас теперь навалом. В 1999 году удалил я Серафиме опухоль головного мозга. Но она умерла от набежавшей в ложе удалённой опухоли гематомы. Фёдор Анатольевич умер на операционном столе в 2004. Неизвестно от чего. Ввёл его в наркоз, анестезиолог дал добро на начало операции. Но не успел я коснуться кожи головы скальпелем, как наступила остановка сердца. Реанимировали, чуть не до трупных пятен не завели. Умер. Сергей Геннадьевич. Никак я не мог подобраться к опухоли в его голове. Так и этот никак. Удалилась опухоль как-то нечайно, вдруг выкатилась одним блоком и целиком. От такой экстренности мозг резко оттёк и стал перетес черепа, как тесто изопары. Не удалось мне справиться с этим отёком, и Сергей Геннадьевич умер 9 мая 2001 года. Мы его по экстренным показаниям оперировали. Этот праздник был точно со слезами на глазах. Митя молод был, не успел нажиться своей молодой жизнью. 2 года назад Удаляя у него доброкачественную опухоль мозга, я повредил стенку сагитального синуса. Дальше всё было так, как и рассказывал Митя. Массивное кровотечение, отёк мозга, кома, 3 дня на ИВЛ и смерть. Тут в ординаторскую впархивает медсестричка Цаца, начинает лепетать. Я ему говорю, а он ругается. Судно перевернул. Жена Карвалолу просит. Вы им скажите. Митя показывает мне большой палец. Хороша, мол, девчонка. Потом на цыпочках, как будто цаца может его услышать, направляется к дверям. Не доходит и сделав мне рукой пока-пока, с тихим звоном растворяется в прокуренном воздухе ординаторской. Наверное, когда-нибудь, возможно, в моём посмертном эпикризе, некрологе, если я на него наработаю Всех этих умерших больных назовут большим клиническим опытом. Я чёрной завистью завидую молодым врачам без всякого опыта. Анамнезис vite. Приходит бабуля на консультацию. Кручу её так и этак. Нет, без МРТ диагноз не поставить. Стоит самое банальное обследование мозга на этом томографе 2500 руб. Эй, милок, говорит бабуля. Да за такие деньги и едет в своё тёткино умирать на огороде. Томограф этот приобретён за государственные деньги. Приобретён по жульнической схеме, с откатами, конечно. Но нам врачам какая разница? Главное, что больных можно полноценно обследовать. А нет. Тут же организовали вокруг томографа частную контору. И все обследования на нём делают только за деньги. Больные считают, что мы, врачи, в доле с этими лиходеями. Бедная Лиза. В нашем городе прошли гастроли автородео. Неделю на автодроме ревели моторы. Немецкие автофокусники ставили машины на дыбы, ездили на двух колёсах, виртуозно объезжали препятствия. немыслимо тормозили. На дорогах нашей родины за меньшие шалости лишают прав и свободы, если они у вас есть. Количество ДТП в городе резко возросло. В самом деле, если Ганс Майер это умеет, то почему не умеет Коля Сидоров? И вот Коля ставит свою жену Лизу к воротам гаража и говорит: "Сейчас я разгонюсь и остановлю машину у твоих ног". Большонная Лиза, подбаченясь, встала у ворот. Через 20 минут бедную Лизу, раздавленную и переломанную, с воем и мигалками доставили в реанимацию нашей больницы. Тяжёлую политравму лечить приятно. Сделать больному хуже уже невозможно. Для Лизы это, наверное, впервые, но для нашей больницы обычная работа. Отлаженный механизм щёлкнул, и заходили вокруг постели Лизы специалисты. На обсуждение и согласование времени не тратится. Каждый знает свой манёвр. И вот уже торакальные хирурги вставили дренажные трубки в полости грудной клетки. Я освободили лёгкие от сдавливающей их крови. Лёгкие расправились и задышали. Хирурги остановили внутрибрюшное кровотечение. Удалив разможённую селезёнку и ушив рану печени. Ангиохирурги сшили разорванную плечевую артерию. Травматологи обезболили места переломов и зафиксировали их гипсовыми лонгетами. Через 5 часов после поступления Лизы в больницу настал славный момент. Всё необходимое сделано. Угроза скорой смерти отодвинулась, возможные ошибки ещё не проявились. Ожидаемые осложнения не наступили. Тут все вспомнили об истории болезни. Бланк её без единой записи. Всё это время провалялся в ординаторской реанимации. Тут же вспыхнул ожесточённый спор, за каким отделением будет числиться больная. Хирург, травматолог, нейрохирург, ангиохирург считали, что свою часть работы они уже сделали, и больная должна долечиваться. в каком угодно отделении, но не у них. За реанимацией больной числиться не может. Лечащими врачами считаются врачи профильного отделения. А при политравме, когда и кости переломаны, и живот в смятку, и мозги пострадали, какое отделение считать профильным? Никто не хочет портить возможной смертью и осложнениями статистику своего отделения. Главный врач ВК в своём дальнем кабинете почувствовал нервные колебания в сетях больничной паутины и неожиданно появился в ординаторской реанимации, где хрипло спорили заведующие из заинтересованных отделений. Вальяжно растянувшись в кресле, главный врач закурил и сказал: "Знаю, что все подумали. Пришёл начальник и стало на одного дурака больше. А что делать?" Если вы у меня такие свободные, но не самостоятельные, вечно делаете из мухи слона, а из бивни пуговицы. Почему больная не за травматологами? Как, взметнулся травматолог. У неё четыре дренажа из живота, два из плевральных полостей. Раны нехорошие, наверняка поплывут. У нас чистое отделение, а тут будет гной. Нам же из-за этого на месяц все операции придётся отменять. Оперировать её переломы мы тоже сейчас не можем. Шок компенсируется, тогда и прооперируем планово и поэтапно. Травматологи у нас как водопроводчики, забурчал главный. Те тоже, если трубу прорвёт, отключает на хрен воду во всём доме, а потом 2 месяца ищут подходящую трубу. Дождут Когда сварщик из запоя выйдет. Кстати, что за история с взяткой в вашем отделении? Какая взятка? Всполошился завтра травмой. Это нашей Марине, выписанной больной, приподнёс букет роз. Она стала разворачивать упаковку, чтобы поставить цветы на стол, а из-под целлофана посыпались деньги. Марина в слёзы. Молодым и красивым мужчинам деньги просто так не дают. Правильно? Будет ей урок, прокомментировал ВК. Хорош урок. Что ж это теперь? Ты и цветы, а она тебя букетом по мордасам? И это вы говорите правильно. Ну а Лизу эту пусть хирурги долечивают после своих рукоделий. Я знаю, что хирурги скажут, помрачнел главный. Мы кровотечение остановили, брюшную полость санировали, а следить за швами И переливать кровь могут в любом отделении хирургического профиля. Так? Так точно, вскочил за хирургическим отделением. Сидите уж, расскажите лучше, что за операция была у вас ночью? Заведующий общей хирургией опять встал. Дело такое. По пьяни гигемоны забили своему упившемуся другу бутылку в задний проход. с катастрофой в брюшной полости этого бедолагу привезли к нам. Бутылка разорвала кишку и валилась в брюшную полость. В операционной мы бутылку удалили. Сложно было восстановить стенку кишки, справились. Стали зашивать живот и почти зашили, как вдруг света санитарка говорит: "Из-под чего эта бутылка, интересно? Этикетки нет". Мы в ступор. Была ли этикетка на бутылке? Может быть, отклеилась и осталась в животе? Её и не искали, не подумали. А подумав, сняли швы с брюшной стенки и ещё час лазили по животу. Не нашли. Наступила тишина. Белые трёхвёдерные колпаки заведующих возвышались над столом, как холодильники. А что у больной с почками? спросил главный. Я ответил за всех. Её посмотрел интерн из урологии, поставил диагноз ушиб почек, гематурия, назначил гемостатики и мочегонные. Что? Лысина главного покраснела. Больную смотрят и оперируют доктора наук, заведующие, главные специалисты области, а урологи прислали интерна, где был зав урологией Игнаян. Я вообще его месяцами не вижу. Он то в операционной, то в командировке, то марафон бежит, а потом месяц на больничном. Значит так, оформить всё консилиумом и чтобы все расписались. Больную зачислить за урологией. С гнояном я завтра сам поговорю. Как больная сейчас? Где история болезни? Что там по анализам? А история-то у нас пустая. Спас всех ревматолог. Да плохие анализы. ВК. Гемоглобин, белки низкие, ацидоз. Так что всё прекрасно. Ещё один умник, буркнул главный и ушёл. Все разошлись. Я дежурил. В приёмный покой не звали, в отделении всё спокойно. Я остался попить чаю с ревматологами. Вдруг по комнате прошла волна тёплого воздуха. Вздулись занавески на окнах, звякнуло стекло. "Ну и сквозняки у вас", сказал я. Ревматолог поставил чашку. "Нет, это, наверное, умер мальчик с ожогами". Мальчик в самом деле умер. В третий раз за последние 2 часа. Не допив чай, я ушёл к себе в отделение. Все неприятности в медицине можно перекрыть только неприятностями ещё большими. Погружаешься в новые заботы и страхи, врач так и живёт, от беды до беды. А за ночь случится много бед. Анамнезис видт: женщина решила, что жить страшно, и захотела себя убить. Потом вспомнила о детях. Ей их стало жалко. Я умру, а они останутся мучиться на этом свете. Убила обоих своих малолетних сыновей топором, Потом тем же топором стала рубить себя по голове. Боль, кровище, потеряла сознание. Когда очнулась, бред отступил. Увидела убитых детей. Сошла с ума окончательно. Летающий мальчик. Есть теория. Все болезни заразны. И поэтому онкологи чаще других врачей болеют раком. Психиатры сплошь сумасшедшие, дерматологи шелушатся и чешутся. Чем будем болеть мы, нейрохирурги? Мой рабочий день закончен, но я остаюсь в больнице. Сегодня я дежурю как экстренный нейрохирург до утра, а с утра новый рабочий день: обход, больные в реанимации, операции. Нет покоя. Покой для хирурга оперировать. Самое спокойное место операционная. Ни родственников больных, ни министра здравоохранения в компании с президентом не пустят в операционную санитарка Женя. В операционной чистота, яркий свет. Все в стерильном и белом. Душа отдыхает. Если же вам скучно без бардака, добро пожаловать в приёмный покой нашей больницы. За сутки я осматриваю от 20 до 47 личный рекорд экстренных больных. Вот и сейчас срочно вызвали к тяжелому больному. Не помню, чтобы хоть раз сказали «не спешите», «попейте чаю с бубликом», «нет». Всегда срочно, всегда бегом. Бегу и в голову поступают мысли. Мысль первая. Тяжелых больных лучше осматривать, не выгружая из машины скорой помощи. могут привести труп, и потом не докажешь, что больной умер не в больнице. Мысль вторая. Всех бессознательных больных санитарки раздевают догола. Если больного нельзя поворачивать, одежду срезают. Вот тут нужен глаз да глаз. То снимут рубаху вместе со оторванной рукой, то ботинок вместе со ступнёй. Мысль третья. Доставили как-то травмированного беча Грязного, вонючего поднимать такого в отделение нельзя. Санитарки его раздели и погрузили в ванну отмокать. Мич заулыбался, закатил глаза и умер. Смерть в приёмном покое ЧП. Очень хотели кого-нибудь наказать, но не нашли. За что? Таких больных лучше обтирать тёплыми тряпками. Мысль четвёртая. Во времена Горбачёвского сухого закона стало меньше операций по поводу черепно-мозговой травмы. Молодые нейрохирурги заскучали и рассказали об этом главному врачу. Он у нас из нейрохирургов. А вы позвоните судебным медикам, посоветовал главный. Позвонили и узнали, что морг завален умершими от травм мозга. Судебники сказали: "Травмы такие, что не успевают довести до больницы. сразу в морг. А чтобы скорую не извозякать кровью, надевают на голову трупу полиэтиленовый пакет и завязывают на шее. Судебники говорят, что вид у трупов устрашающий. Вместо голов кровавые шары. Вот и добежал. В приёмном покое неожиданно тихо. В смотровой лежит на каталке худой пацан лет 12. Сопровождающих нет, что странно. Обычно с детьми всегда куча зарёванных бабушек, мамаш, хмурых дедушек и злых пап. Что случилось? спрашиваю врача скорой помощи. Упал с девятого этажа, но явных травматических изменений нет. Пульс, давление нормальные, чудеса да и только. Не упал, а слетел, тихо сообщил в каталке пацан. Я телевизор смотрел, а дяденька с экрана говорит: Сидишь, а фашисты сейчас придут и тебя убьют. Я хотел убежать, а дяденька с экрана: "Они уже на лестнице. Ты лучше в окно вылетай". Я в окно и прыгнул. Лечу вниз, а на тротуаре чей-то дедушка стоит и говорит мне: "Ты сюда не лети, здесь асфальт. Ты лучше на клумбу лети. Там земля мягкая". Я и полетел на клумбу. Переглянулись мы с врачом скорой помощи. Что теперь делать? Мальчишка похож и псих. Но показать его психиатром без ведома родителей я не могу. Осматриваю его, никаких следов травмы. Показал хирургам, сделали все возможные рентгеновские снимки. Нет патологии. Анализы норма. Класть в больницу показаний нет. Но девятый этаж Если госпитализировать, от греха подальше. То где гарантия, что он и у нас не вылетит в окно? Доложил ответственному врачу. Это назначаемый на время дежурства врач-администратор. Он отвечает за организационные моменты. Ночной главврач. Стали искать родственников и к утру нашли очень нетрезвую мамашку. С порога она закатила нам скандал. Почему это моя ласточка лежит в холодном кабинете, не емши, не пимши. Ласточка её уговаривает не кричать и уговаривает очень разумно, но без успеха. От госпитализации ребёнка и от осмотра его психиатрами мамка отказалась наотрез. Я сама знаю, чем он болеет, а лекарства ваши ему не помогают, и вообще, говорит, эта клумба в 100 м от наших хокын. Как он мог туда упасть? Написала она отказ от госпитализации. Далее мы им машину отвезли домой. Параллельно с этой историей поступали другие больные. Выпал из троллейбуса пьяный. Ударил по голове топором пьяный папа и сам пьян с синяком и без сознания. Оказалась диабетическая кома. Семья ехала из отпуска на поезде без денег, 3 дня не ели, девочка упала на перроне в голодный обморок. привезла скорая как черепно-мозговую травму медицинская помощь дали горячего сладкого чая и попутной скорой отправили домой эпилептик пьяный спал с подругой у него развился судорожный приступ в самый интересный момент это часто бывает разбил в судорогах голову сделали ему КТ головного мозга голову зашили и отдали неврологам Долго не хотели брать. И без счёта побитые алкаши. Скажу по секрету, экстренных нейрохирургов в нашей больнице зовут бич врачами. А к утру психиатрическая бригада скорой помощи опять привезла давишнего летающего мальчика. Он фатарично пытался выпрыгнуть в то же окно. Мать его несколько протрезвела. С ней приехала бабка мальчика. которая вместе с соседями видела, как прямо через стекло окна на девятом этаже вылетел её внук. Как он долетел до клумбы, так и осталось непонятным. Чудесного деда, который спас прыгуна, никто не видел. Анамнезис vite. Сложно разговаривать с мамами нейрохирургических детей. Не на всякий их вопрос есть у меня хороший ответ. Да. Лучше прооперировать. Нет, это бесплатно. Химиотерапия? Да, но лучше препараты купить, те, что помогают. Это дорого. Нет, это ещё не всё. Ещё нужны препараты, помогающие перенести химиотерапию. Стоят они зачастую дороже самой химиотерапии. Облучение? Да, необходимо, но делать его лучше в Москве. Почему? Ну как ей скажешь, что лучевой терапией у нас занимается полнейшая идиотка? Как говорю о более совершенной московской аппаратуре, о более совершенных методиках и о более удобном режиме пребывания в московских больницах. Склифосовский из тюрьмы. Хирург от бога или божественный хирург. Палыч изначально был терапевтом в медсанчасти. при большой угольной шахте. На шахте этой работали в основном заключенные, освободившиеся поселенцы и немногочисленные вольно-наемные, инженеры и администрация шахты. Ставка хирурга в медсанчасти была, но найти живого человека, желающего работать в холодном, засыпанном угольной пылью городке, не сразу получалось. Ехали в эти гиблые места только те, кого не ждали более нигде. Пьющие, да сидявшие. Пьющие тут же запевали и увольнялись, а сидявшие говорили: "В тюрьме веселее было". И тоже запевали с последующим увольнением. Палача прислали в эту ссылку по распоряжению. И вот привозят в больничку директора этой самой шахты с болями в животе. Все врачи мецанчасти в количестве двух То есть Палыч и женщина-гинеколог долго мели живот начальника, но сколько ни мели, выходило одно аппендицит. А хирурга на 500 вёрст вокруг нет. Что делать? Начальник взмолился: "Но вы же врачи. А все врачи по закону должны уметь удалять аппендицит". И хотя такого закона нет, Палыча аргумент этот вдохновил. Он отдал команду: Готовимся к операции. Помыли и прокварцевали убогую операционную. С грехом пополам Палыч и гинеколог вымылись и облачились в стерильное. Под местной анестезией Палыч целый час вскрывал объемистый живот начальника. Больной терпел, сопел и хрипло подбадривал хирурга. «Твою мать! Коновал хренов! Ты мне, главное, муди не отстриги! Склифосовский!» Наконец Палыч вскрыл брюшину. Больной кашлянул, и перламутровые петли кишечника попёрли из живота наружу, как мыльные пузыри. Стали искать, как в лесу отросток. Искали час, 2, 4 нет отростка. Палыч размывался, судорожно листал учебники и атласы. Снова мыл руки, менял халат и возвращался к столу. Больному снова и снова кололи амнопом. Палыч добавлял местнового каина и погружал руку в тёплое чрево угольного начальника. Отросток отсутствовал. За окнами операционной стемнело. Отшумела и утихла очередная метель снега пополам с угольной крошкой, а Палыч всё искал аппендикс. И тут жена больного, а кто же ещё, По своим женским связям нашла в колонии ОЮ-187-47 заключенного хирурга. Обессиленный больной и Палыч так и страдали в операционной, когда в больницу ввалились два залепленных снегом охранника с автоматами. Между ними с трудом просматривался изможденный серый человек в полосатой робе. Из голенища его, начищенного сапога, торчал черенок, алюминиевой ложки. На руках звякали наручники. С этой троицей вошёл мордатый офицер и сказал: "Заключённый номер 2784 поступает в распоряжение доктора Козлова для проведения операции". Я обращаясь уже к ЗК, добавил: "Лосс, лосс. Ферфлюхт швайне. Заключённый безошибочно Как будто всю жизнь здесь работал, двинулся в операционную. Там он сказал измученному больному: "Так, втянули живот" и покачал брюшную стенку. Кишечник, как по волшебству, втянулся в брюшную полость. Врач сунул указательный палец в живот больного и сделал им движение, каким ковыряют в носу. И тут же в рану вывихнулся напряжённый, заполненный гноем аппендикс. Несколькими движениями хирург удалил отросток. Зашивайте, бросил он палочку и отошёл к окну. Ну, спасибо, мужик, захрипел со стола начальник. Я не мужик, вскинулся хирург. Я блатной. В ординаторской жена больного уже накрыла стол. Жареное мясо, красная рыба, фрукты. В казахских степях всё это было невиданным дефицитом. А спирт у вас есть? Языка хирург первый раз посмотрел на того, к кому обращался. Явился спирт, его у непьющего Палыча было много. Хирург стал быстро пить спирт стакан за стаканом, закусывал одним и тем же кусочком черного хлеба с ломтиком сала. Через полчаса охранники бережно отнесли безжизненное тело хирурга в автозак на носилках. Следом бежала жена прооперированного начальника и всё подкладывала под голову врача домашнюю подушку. Анамнезис Вите. Доставили в больницу молодого человека, прыгнувшего с четвёртого этажа. Выяснилось, что этот человек знал расписание движения автобуса, который отвозил его утром на работу. Он спокойно завтракал, а за 5 минут до своего автобуса выпрыгивал в окно кухни. Жил он на первом этаже и бежал на остановку. Так было быстрее, чем идти через подъезд и обходить дом. В этот раз он тоже выпрыгнул в окно. И уже, летя вниз, вспомнил, что накануне переехал по обмену на четвёртый этаж этого же дома. усилитель молитв Завидовать тяжкий грех, но больным в коме нельзя не позавидовать. Многие стремятся к релаксу, кайфу, свободе от быта и желаний, к неторопливости. У больных, находящихся в коме, всё это уже есть. Полный покой, атония, арефлексия, силы не тратятся даже на дыхание. Воздух в лёгкие нагнетает умный аппарат. Только сердце ещё постукивает, но слабо-слабо, и поэтому души больных не рискуют отлетать далеко. Болтая ножками, сидят себе в рядок на подоконнике реанимационного зала, в обнимку судьбами своих подопечных. Этих душ в реанимации, видимо, не видимо. Вон у той розовой души отравившейся уксусом девочки. 40 дней давно миновало, а она всё не отлетает и шпионит за действиями врачей. А от этих врачей-клоунов в разноцветных костюмах больным в коме одни неприятности. Лазят отсосами в самое нутро дыхалки, удаляя мокроту, термашат, открой глаза, пожми руку. Колют иголками, стучат молотком по коленкам, назначают клизмы и ворочают с боку на бок, как проходившиеся лодки. Что врачи знают о жизни и смерти? Ничего. А больные, выходя из комы, обо всём виденном по ту сторону рассказывать не спешат, чтобы особенно не приставали, вернувшиеся из комы, как заведённые, рассказывают одну и ту же ерунду. Танель, полёт над собственным телом таков уговор. А то ещё налетят в реанимацию, откуда не ждали. Размахивая чёрными крылами священники и ну давай с плеча крест на крест мочить всех подряд святой водой. Души не крести, в панике рассыпаются, как горошины по углам. Помогают либо к коматозникам, не знаю, статистики нет. Но общее впечатление таково, что атеисты после такого мочилова стремительно увидят, как высохнет водица на челе, так и представляются, даже иудеи и мусульмане святую воду легче переносят. Историю семерых сегодняшних коматозников, что лежат в реанимации, я хорошо знаю. Но почему впал в кому вот этот восьмой? Мальчишка, 12 лет, не понимаю. Не понимают этого и члены уже пяти комиссий, что разбирались с его случаем. Началось всё мирно. Привели на приём мальчика с дефектом правой теменной кости. 2 года назад, отдыхая с родителями в Сочи, он упал и получил вдавленный перелом свода черепа. Курортные врачи удалили вдавленные отломки, а дефект в костях черепа закрывать не стали. Это распространённая и часто оправданная тактика. Неврологический мальчишка без патологии. Предложил я закрыть дефект, а мамаша мальчика говорит: "Но нам не в Москве, не в Питере не стали делать операцию". А почему? Объясняли? Да нет, сказала мамашка. Интересно, думаю, почему нет. Обследовали мы мальчонку. Здоров, положили на стол, ввели в наркоз, обработал я операционное поле, нарисовал линию разреза и стал обкладывать область вмешательства стерильными пелёнками. И тут у ребёнка остановилось сердце. 40 минут реанимации. Поломали рёбра, приделали и ликвидировали двусторонний пневмоторакс, вводили злую лечебную химию внутривенно и внутрисердечно. На 41-й минуте У трупа мальчонки появилась гусиная кожа, и далеко в глубине грудной клетки глухо стукнуло сердце. Раз, ещё раз, и вдруг сердце разом замолотило, как безумный барабан. Перед командой пли. Формально ребёнок ожил, но с тех пор и уже месяц с гаком он в коме. Значит, что-то знают столичные нейрохирурги, чего не знаю я. При явных показаниях оперировать они мальчика не стали. А я вляпался. Обидно быть идиотом. Потом были разборки на всех уровнях, комиссии, прокуроры. Сделай я хотя бы только надрез кожи, ни за что бы не отвертелся. А пацан лежит себе в коме и не тужит. Рыдает мамаша, ругаюсь я с реаниматологами. Главный орет, не потерплю. День идет за днем. А всё остаётся по-прежнему. Сознания нет. Зрачки широкие. Мышечный тонус и рефлексы отсутствуют. Сам не дышит. Вернулся я из реанимации в родное отделение. Коллеги радостно сообщают, что нашли мастера, который в раз и бесплатно наладит нам компьютеры в отделении. А что это вдруг? Бесплатно? Он где работает? Он гений и нигде не работает. Он возле больничной церкви торгует бижутерией или типа того. Гений в растянутом свитере, бородёнка торчком, оторвался от клавиатуры и сказал: "По порносайтам меньше лазить надо. Нахватали вирусов. Всё. И больше к такой похабели не вызывайте". Мастер стал натягивать куртку. К куртке были пришиты металлические крючки. как для кухонных полотенец. На этих крючках висели грозди чего-то блестящего, похожего на дешёвые бусы. Таким, наверно, кук совращал туземцев. Я спросил: "Вы этим торгуете? Что это?" "А это, видите ли, усилители молитв. Когда человек молится совместно с единоверцами, да и в церкви молитва сильна и угодно Богу. А дома А в транспорте, когда на голову наступают эффект от молитв в таких условиях ноль. Вы веры какой? Иудей, православный, буддист, адвентист седьмого дня. А что? Есть разница? Бог-то один. Да, так многие считают, но точно не знает никто. Поэтому я делаю усилители молитв для всех конфессий. Только я Опасайтесь подделок. Вот эти серебряные для мусульман с множеством чёрных, как бы звёзд, для иудеев, вот эти для православных. А что это на них висюльки, как маленькие свастики? Заметили? Но именно эта форма наилучшим способом усиливает православные молитвы. Берите, я вам уступлю, если оптом возьмёте. Мужчины носят как браслеты, женщины как бусы, есть в виде диадемок. Эти исполнены в золоте, вот эти для просительных молитв, а эти побольше, для молитв благодарственных. Но их никто не берет. Покупайте усилители без обратной связи за тысячу, а вот эти, разработка новая, за них прошу две. Видите, на них три как бы камушка. Так вот, если камушек загорается зелёным огнём, значит молитва дошла до адресата. А если зелёный огонёк меняется на красный, то на вашу молитву есть положительная резолюция, и желание ваше будет вскоре непременно исполнено. Один усилитель на три желания. Ваши взяли все. Кто это? Ваши родственники, ваших больных. Я брат обтом Равна как и в розницу, отказался, и гений ушёл. Через 2 дня у входа в реанимацию ко мне на шею вдруг бросилась мать этого самого мальчишки. Доктор, милый, дорогой мой человек, и натурально рыдает. Халат на груди в миг промок. Во как, удивился я. Вчера был убийца и блядин сын, а сегодня такие нежности. Тут реаниматолог поясняет. Мальчишка-то в сознание пришёл. В одну минуту вдруг сам задышал. Сейчас он в полном сознании и адекватен. Как и не было ничего. Ну что ж, думаю, день хорошо начинается. И женщина вполне ещё ничего, мягонькая. Только все женские запахи из неё выскозило в больничных коридорах. Пахнет от нее, как от мягкого больничного инвентаря. И тут вижу на склоненной ко мне на грудь голове диадему, как две капли воды, похожую на те, что продавал гений, и на ней три огонька, один красный, два зеленых. Так, красный – это ответ на ее молитву о сыне. Сын пришел в сознание. А о чем две ее еще не отоваренные молитвы? Мамой клянусь, что мы, врачи, в этих молитвах упомянуты. Худо нам станет, когда зеленые огоньки станут красными. Придется покупать у гения еще один усилитель молитв и дарить его мамке. Пусть отмаливает нам прощение. Аномнесис Вите. На похоронах мужа вдова ударилась ногой о край гроба. Через день вся нога резко отекла, покраснела, при надавливании на отечную ногу ощущался хруст, развилась газовая гангрена. Лечение больной было безуспешным, и на девятый день после смерти мужа она умерла. Встреча с прошлым без надежды на будущее. случайно встретил ушедшую лет 10 назад на пенсию женщину-хирурга. Что там, женщина? Бабка в каких-то длинных одеждах, многослойно замотана в шали и платки. Сверху всего этого круглая мужская шляпа с широкими полями, круглые чёрные очки, как у кота Базилио, а голос остался прежний, громкий и трубный. Что Все за идею пашешь. Так, ну и дурак. Сюда смотри. Ты помнишь, как я работала? Сутками из больницы не выходила. Операции, кровища, говно. А теперь никому нахер не нужна. Сунули пенсию и забыли. А где вы сейчас? Где-где? В деревне живу. Там у меня мама. Ей девяносто восемь лет. Крыша, конечно, съехала. Ну тихо, безобидно. А что? Я маму с утра помою, накормлю и на лыжи. Красота! Кругом сейчас лес, снег чистый, людей никого. Слушай, никогда так не жила. Хозяйство я не веду, всё покупаю. Да и что нам надо? Хлеб, молоко, картошка, иногда водочки выпью. И так хорошо. Печь трещит, мама посапывает, За окнами солнце и снег. Местные с медицинскими вопросами не пристают. Так я им сразу сказала: кто вспомнит, что я врачом была, убью. Я бабкам арабские танцы показываю и танец живота. Бабки писают в штаны от этих танцев и уважают. Меня Людочка, внучка, научила. Она же этими танцами в Москве большие деньги зарабатывает. Ещё она регентом служит в церкви Ильи Пророка в Черкизово. Ласточка моя, поют они там, слеза пробивает. По городу и друзьям не скучаете? По дурдому этому. А друзья, так что, друзья. Ты меня часто вспоминал, тота. -то. А ведь росу у меня на глазах. Дружили мы с тобой. Нет. Никто никому не нужен. Главное самому себе быть нужным. И маме Ты всё пешком бегаешь? Да нет, вон моя стоит. Так подвези до автостанции. Давай, давай, на работу опоздаешь, так и хрен с ней. Долго ждут, долго ждать не будешь. Вот этот мешок в багажник. Там хлеб на всю деревню. Поехали. Анамнезис вита. Однажды привезли избитого мужчину в алкогольном опьянении. Когда его раздели для осмотра, все ахнули. Мужчина был похож на Арлекина. Правая половина туловища была обычного цвета, а левая, от шеи и до пятки, багрово-синяя. Мужчина этот пришёл домой пьяным и уснул на полу, на правом боку. Разозлившаяся жена в течение нескольких часов методично била его скалкой, и превратила левую половину мужа в сплошной синяк. Каждый из полученных ушибов сам по себе не был опасен, но вся излившаяся под кожу и мышцы изменённая кровь стала всасываться, отравляя избитого и повреждая почки. Еле мы его выходили. Донар по совместнительству. Раньше Основной врачебный документ, историю болезни, называли скорбный лист. Читать да и писать на этих желтоватых, как бы пропитанных мочой листах в самом деле скорбный труд. Труд, который часто пропадает зря, начинаясь с жалоб и кончаясь сомнительным выздоровлением или несомненной смертью. Есть определённая схема врачебных записей в этой истории. Всё начинается с жалоб. Раньше врачи за то и любили, что им можно и нужно было жаловаться. Вы вспоминали, что в самом деле сушит во рту, что сильнее болит утром, что на работе не лады и соседи сволочи. Всё это записывалось довод да беда, часто таким почерком, что прочитать невозможно. Записи одного хирурга могла расшифровать только медсестра, прошедшая с ним войну. Читала Анна Положив историю вверх ногами из правого на лево, всю войну она дублировала записи хирурга в карточках раненых, сидя напротив него. Так и привыкла к его каракулям в перевёрнутом виде. Теперь не спрашивают и не слушают. Раздав распечатки опросников, попросят подчеркнуть, где да, где нет, а потом скажут: "Врач, я всё обработаю, и мы поговорим". Но не поговорит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 А это против всех правил и приказов. Против не против, а только уложили хирурга на катальку, рядом с операционным столом перелили его кровь больному. Группа и резус совпадали. Да и пробы на совместимость, конечно, провели. Давление у больного стабилизировалось. Иван снова помыл руки, переоделся в стерильный халат и закончил операцию. Завершилось всё благополучно. Больной поправился, Опухоль оказалась доброкачественной, хирургу объявили выговор и на очередной квалификационной комиссии высшую категорию не подтвердили, а пустили на первую. По больнице пошла ходить шутка, что несовпадение группы и резус-фактора крови больного с показателями крови Ивана – абсолютное противопоказание к операции. «Я согласен с тем, что хороших врачей мало».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 Солнечным днём вдруг высоко в листве деревьев треск и шелест листьев. И на тротуар шлёпнулся белый кулёк. Прохожие глянули, завёрнутый в пелёнки мёртвый младенец. Пока, ох и ах, снова треск и второй кулёк. Подбежали другой ребёнок. Синий, из носа и рта кровь, не дышит. Скорая и милиция прилетели, высчитали из каких окон выпали младенца. Нашли квартиру на восьмом этаже. На звонок в двери открыла спокойная женщина. Спросили: "Есть ли у неё дети?" Женщина ответила, что детей у неё трое: мальчик 4 лет и двойняшки-девочки, родились 10 дней назад. 3 дня как выписались из роддома. Сейчас спят. Бросились в спальню, кроватка пустая. Четырёхлетний мальчишка выбросил сестрёнок в открытое окно.